Тринадцать. Катберт, самый нетерпеливый из всех троих, не находил себе места. Небо светлело и светлело, ночью ступало место дню. Вот и жатва, думал он. Наконец-то жатва. Мы сидим здесь, заточив ножи, а резать-то некого. Дважды он спрашивал Алины, не слышит ли тот чего. В первый раз Алин пробурчал что-то нечленораздельное. Второй спросил Берта, можно ли хоть что-то услышать, если над ухом постоянно тявкают. Катберту два вопроса, заданные с разрывом в 15 минут, не казались постоянным тявканием. Он надулся и отошел к своей лошади. Вскоре к нему подсел Роланд. «Ожидание!» — вздохнул Катберт. «В Меджесе мы по большей части только этим и занимались, а я ужас, как не люблю чего-то ждать». «Осталось недолго», — заверил его Роланд.